После этих Наташкиных слов мы скоренько поднялись и поспешили к Наташке в ее квартиру, потому что ключ от нее я носила на общей связке, то есть вместе с ключами от своей. Пока мы ехли в троллейбусе, Ленка, поглядывая на часы, вернулась к идее взять у Фазера машину. Сама на машину не водила, папа ее об этом и слышать не хотел, а я на чужой тачке ездить отказывалась, потому что не считала себя особо хорошим водителем. Но Ленка настаивала, что настоящие сыщики на троллейбусе не ездят. Все героини на тачках, зло фыркнула она. Только мы как дуры. Мы продолжали прение по этому вопросу до самого Наташкиного дома, поднялись открыли дверь, вошли в холл и замерли. Мне всякого сомнения, в квартире кто-то был. Я осторожно притворила входную дверь, гадая, что делать. Сразу бежать или попытаться узнать, что принесла нелёгкая. Любопытство само собой победило. Взявшись за руки, мысленько прислушались. Шум то есть какая-то подозрительная возня, имел место быть в гостиной. Кто-то там что-то перетряхивало, даже ворчал. Мы на цыпочках приблизились к арке, которая отделяла гостиную от холла и увидели... Диму. Тот с большой нервозностью перебирал диски, которых у Наташки было штук двести не меньше. Особой любви к музыке я у Димы никогда не замечала, и его поведение показалось загадочным. Мы с Ленкой переглянулись, и она... Интенсивно покашляла. Дима вздрогнул, обернулся и предпринял попытку изобразить большую радость. «Привет!» — сказал он. «Привет!» — кивнула я и нахмурилась, давая понять, что Димина радость отклика в моей душе не нашла. «Ты чего тут?» — хмуро спросила Ленка. Дима посмотрел на разбросанные диски и сказал, «Да вот... Э, хотел взять что-нибудь послушать!» Он и сам чувствовал, что его слова звучат по-дурацки, и со вздохом добавил. «Зашёл это, квартиру проверить. Мало ли что. В городе серии квартирных краш, а у Наташки замок хлипкий». «Ага», — кивнули мы, и я сочла необходимым пояснить. «А мы зашли цветы полить. Угу. Наташка попросила». Тут мы взглянули на одинокий кактус и загрустили. «Ну, если вы здесь», — неуверенно сказал Дима, — «то я тогда пойду» злобно взглянул на нас и удалился. А мы, само собой, сразу же позвонили Наташке. «Диски?» — поразилась она. «На кой черт они ему?» — говорит, послушать хотел. «Да у него в тачке приемник на одну волну настроен. Он, кроме шансона, ничего не слушает. А у меня шансон откуда? Я на дух этих гнусавых не выношу». «Может, он решил расширить свой кругозор?» — высказалась Ленка. «Чтобы сделать тебе приятное?» «Выключи». «Нашли?» Не пожелав ответить, в свою очередь спросила Наташка. Ленка полезла в потайной ящик и удовлетворенно кивнула. Наташка уточнила, сколько ключей на связке, как выглядит, и вроде бы успокоилась, но ненадолго. «Думаю, этот гад меня ограбил!» — вдруг заявила она. «Не зря он что-то искал!» «А что у тебя здесь было?» — попыталась я внести ясность. На это Наташка ответить не смогла. Квартиру мы проверили. Вроде всё оставалось на своих местах. Дима вышел отсюда с пустыми руками, так что получалась сущая ерунда. Если испёр чего, то только диск. А зачем он Диме? — Не знаю. Ещё больше взволновалась Наташка. — Если он там что-то искал, значит, оно ему нужно. А если ему нужно, значит, вещь ценная. — Выходит, он меня ограбил Я согласилась, что смысл в этом есть, хотя я и не могла понять, зачем Диме красть диски. Парень, он не бедный, а их на каждом углу продают. — Вот что, — скомандовала Наташка, — вы на всякий случай соберите их все и того. Заройте на моей даче. — Диски зарыть? — решив, что ослышалось, спросила я. — Если он что-то искал, значит, нам это что-то надо спрятать. А если мы не знаем, что конкретно, проще закопать все. Мы, естественно, заверили, что Наташка может не беспокоиться, считать что они уже зарыты, собрали диски в парусиновую сумку и в который раз отправились к Наташке на дачу. Глубокую яму вырыть не смогли по причине жары и лености, но результатом своих трудов остались довольны. Дёрн сначала аккуратно был снят, а потом возвращен на место. Эленка вооружилась метлой, ликвидировала остатки земли, и данное место теперь ничем не выделялось на зеленой лужайке — Мы даже умудрились его потерять, пока инвентарь убирали, и потом долго перепирались, где находится захоронка, здесь или немного левее. В общем, можно было считать, что диски зарыты надёжно. Главное, самим их найти, когда Наташка вернётся. В моей квартире мы оказались ближе к вечеру, причём изрядно утомлённые. Всё-таки приключение здорово выматывают, решила я. Ленка, прихватив вазу с яблоками, устроилась в спальне сразу с двумя детективами. Один она собиралась дочитать, и тут же начать другой. «Мы просто обязаны раскрыть это ограбление», — сказала она в ответ на мой недоуменный взгляд. «А почему бы тебе не почитать Достоевского?» — не удержалась я от лёгкой язвительности. «Ну уж нет», — замотала головой Ленка. «Ты помнишь, как его «Бессмертный роман» называется?» хм? «Преступление и наказание». «Преступление мы уже совершили», — а наказание желательно избежать. Я лучше авантюрные детективы почитаю, там пройдохи и жулики всегда побеждают. «По-твоему, мы жулики и пройдохи?» — изумилась я. Такая постановка вопроса повергла Ленку в задумчивость. «Ой, не путай меня!» — наконец махнула она рукой, и я отправилась в ванну. Лёжа в тёплой водичке, я размышляла об ограблении, и теперь кое-какие моменты показались мне загадочными — Чем больше я о них думала, тем более странными и необъяснимыми они мне казались. Я решила прибегнуть к помощи Наташки, но для начала стоило обсудить обнаруженные мной странности с Ленкой. Я позвала подружку. Ленка устроилась на стиральной машине, дрыгла ногами и меня слушала, а я излагала. «Смотри, что у нас получается. Кто-то проникает в Димкин кабинет и тырит деньги». Когда ты в туалете сидела, я видела две тени. Тогда-то я решила, что у меня глюки, но теперь практически уверена. Короче, если грабители уже деньги взяли, зачем им было возвращаться в демен кабинет? А Ленка перестала дрыгать ногами и задумалась. Может, забыл там чего? Может. Но когда нас увидел тот парень, он здорово удивился. И ещё бы, я бы тоже удивилась. Идёшь себе спокойно кого-то грабить, и тут встречаешь конкурентов. Я кивнула. А потом внизу... Тебе не кажется, что парень в маске довольно странно отреагировал на наше появление? М? Помнишь, когда мы встретили его возле лестницы, он еще стоял рядом с раненым охранником? А чего странного? Его же незадолго до того по башке отоварили. Вполне естественно, что человек решил, для одной ночи с него достаточно, поднял руки и сказал... Что он там сказал? «Ничего он такого не видел», — подсказала я. «Точно?» Ленка нахмурилась. «Это что же получается?» «Наш грабитель к трупам, то есть к раненым охранникам, никакого отношения не имеет?» «Выходит, что так, — кивнула я, радуясь, что та же мысль пришла Ленке в голову, значит, мысль не совсем дурацкая, а в том смысле... Ну, короче, если одна и та же мысль приходит в голову и разным людям, на неё стоит обратить внимание. Он считал, что стрельба по охранникам наших рук дело». «Похоже, у него даже оружия не было», — почесав нос, заметила Ленка. — Не то бы он им воспользовался? — Не обязательно. Мог с перепугой забыть, что оно у него есть. — Ты хочешь сказать? — Наш грабитель ужасная недотёпа, — продолжала я. Вроде нас с тобой, даже хуже. Мы хоть по башке не получили. И слава богу. Да, странные дела вырисовываются. Он решил, что в охранника стреляли мы, значит, сам не стрелял. Но мы, естественно, в них тоже не стреляли. И выходит, что это сделал кто-то третий. А менты сказали, что грабителей было трое. — Мы с тобой и он. Как раз трое. Ещё менты сказали, что работали профессионалы. Похожи мы на профессионалов, а он похож. Тогда получается, что на Диминой деньги в ту ночь было полно охотников. Мы, этот тип и ещё кто-то. Я думаю, грабителей всё-таки было двое. Они перебили охрану и свистнули деньги. Но Дима, скорее всего, думает, что это Наташкины происки, либо таблетки нашёл. Либо просто в душе сомнения затаил, раз уж они с Наташкой разругались, она денег требует. Но мы-то знаем, что Наташка никого не нанимала. Значит, никакого отношения к ней грабители не имеет, и Дима идёт по ложному следу. «И пусть тебе идиот», — обрадовалась Ленка. «А если вслед за Димой туда и милиция отправится?» «Так они сто лет никого не найдут, а мы всё это время будем жить в страхе и волнениях». «Я столько не проживу», — заверила Ленка. «Мне стрессы вообще противопоказаны». Мы должны им помочь, сказала я. Конечно, должны. Но как? Пойдем и все расскажем. Мало нам не покажется. Если не посадят, так фазер поедом будет есть. Так что на чистосердечное признание я категорически не согласна. А может, анонимку напишем? Озарила ее. Можно, конечно, попробовать. Ага. А вдруг загрустил Ленка. Так и напишем. Кроме нас, Диму грабил в ту ночь еще какой-то придурок и банда отморозков. «Как думаешь, что они решат, когда такой текст прочитают?» «Что Дима чрезвычайно популярен», — вздохнула я. «Нет, Катик, придётся нам самим всё это расследовать, а уж с готовыми грабителями к ментам, как в их детективах. Тогда нам почётную грамоту дадут, и Фазер будет на гордиться. Давай, звони Наташке и спрашивай, кто, кроме неё, мог знать о деньгах». Ленка принесла телефон, блокнот и ручку, и мы стали звонить Наташке. Через некоторое время блокнот заполнили фамилией, и нам стало ясно. О деньгах в сейфе знали едва ли не половина города. Не первый раз Дима оставлял деньги в сейфе, правда, впервые сумма оказалась столь значительная. Вода в ванне к тому моменту уже остыла, а мысль найти грабителей самостоятельно казалась весьма сомнительной. Ленка покинула ванную в большой печали, а я включила горячую воду, чтобы согреться. Сквозь шум воды я слышала, как Ленка с кем-то разговаривает по телефону, Хотела позвать её, но решила, что это подождёт. Где-то через 10 минут я покинула ванну и обнаружила Ленку, сидящую в кресле с моим мобильным в руках. Физиономия её светилась от счастья, а голос напоминал кошачье мурлыканье. Таким противным голосом Ленка говорила только с парнями. Но если учесть, что говорила она по моему мобильному, оставалось лишь гадать, кого из моих знакомых она наметила в жертвы. «Катька из ванной вышла», — заявила она в трубку, увидев меня. Я ожидала, что подруга протянет телефон мне, но вместо этого она добавила «Ладно, пока». И отключилась, продолжая прям-таки светиться от счастья. «У меня сегодня свидание», — не выдержав, весело хихикнула Ленка. «Да? И с кем интересно?» — проявила я заботу, пытаясь сообразить, кто из знакомых парней пошел на такой отчаянный шаг. Дело в том, что, решив стать умной, Ленка на деле превратилась в такую зануду, что мало кто был способен ее выдержать. Мне и то не раз хотелось стукнуть ее чем-нибудь в меру тяжелым, чтобы в чувство привести. «С Игорем», — ответила она с достоинством. «Я еще больше задумалась. У меня знакомых с таким именем не было. Нет, то есть был один, но мы год назад расстались и поклялись выбросить друг друга из сердца». Выбрасывая кого-то из сердца, логично выбросить и номер телефона. У меня ещё и номер мобильного на днях сменился. В общем, я позволила себе ещё вопрос. — С каким Игорем? Вопрос вызвал у Ленки недовольство. Она нахмурилась и ответила. — Не знаю я его фамилии. Неудобно как-то сразу фамилию спрашивать? Может, только что познакомились? — По телефону? — уточнила я. — По телефону. — А? — И скажи на милость... Какого чёрта ты знакомишься с парнем по-моему мобильному? На своём деньги бережёшь, а мои денежки тебе, значит, не жалко? Так он тебе позвонил, — зашмыгала Ленка. Вообще-то она у нас жидновата, и теперь, увлечённая в хитрости, начала ёрзать. Ты была в ванной, но мы немного поболтали, а потом он пригласил меня в кафе. Здорово, да? Хм? Как раз сейчас у меня простой в любовных делах, а летом это особенно неприятно. «А у меня нет знакомых Игорей», — напомнила я Ленке. «Кстати, моих знакомых она знает лучше, чем я». «Ну, может, просто человек номером ошибся?» «Ошибся номером?» — повторила я. Тут Ленка на меня уставилась, приоткрыв рот, а потом жалобно пискнула. «Какое коварство! Боже, а я искренне поверила!» «Думаешь, это они?» «Ой, это мордастые!» И зачем я только телефон взяла? Пусть бы звонил на здоровье. что ты ему наболтать успела. Заволновалась я, и Ленка, естественно, тоже заволновалась. Всё, — ответила покаянно, — где учусь, где живу. Ты же знаешь, я человек открытый болтаешь без умолку Так давай конкретней. Он позвонил, ты ответила. Что он сказал? Вспоминай. Ах. «Привет», — сказал. «Так, кажется. Я тоже сказала привет. А он... Как дела?» «Ну, я и говорю, что Катька, то есть ты, в ванной, чтобы позвонил попозже, а он и говорит... «Зачем мне Катька? Я с тобой хотел пообщаться, только номера твоего телефона не знал». «И ты как распоследняя дура!» «Катенька, мне просто вылетело из головы, что мы теперь преступники и всего должны опасаться». Ты хоть спросила, кто он такой, откуда взялся? — Конечно. Он сначала голову мне морочил, плел, что видел меня с тобой и влюбился. — А что, по-твоему, в меня и влюбиться нельзя? — Можно, — поспешно согласилась я, — но лично у меня зародились бы сомнения. — Ну, теперь они у меня, конечно, тоже зародились, но девушке всегда приятно... — Что было дальше? — вздохнула я. — Ну, мы еще поговорили... Он предложил встретиться, и я, немного подумав... — Повыпендривавшись, — поправила я язвительно. — Подумав, — в свою очередь поправила меня, Ленка согласилась. — Ну и где встречаетесь? — На площади под часами. — Ну, разумеется, все влюблённые придурки назначают там свидание. Будешь торчать в толпе народа. Он сказал, я его сразу узнаю. — Да, — немного подобрела я. Может, в самом деле кто-то из знакомых, а? — Пойдём вместе, — кивнула я. И Ленка нахмурилась. — Разумеется, вместе. Хм. Он будет на тебя таращиться, а я как дура рядом пастись. Спасибо тебе большое. — Ты же сама сказала, что это кто-то из мордастых, — напомнил я. — Кто первый раз назвал меня Катей, он или ты? — Вроде бы я, — загрустила Ленка. Он вообще никого никак не называл. Если он и твоего имени не спросил, как же узнал, что ты предмет его страсти? — Почему? — он спросил. — А это, говорит, кто? — и ответила — Елена. А он невероятно обрадовался и сказал, что давно мечтает познакомиться. — Угу. И ты тоже невероятно обрадовалось так что мозги отшибла. — Кать! — я всё поняла. Он назначил мне свидание, чтобы сесть нам на хвост и выяснить, кто мы и где живём. — Какая низость! — Рассказывать о своих чувствах и при этом строить коварный план? Ой, Катька, а я ему номер своего мобильного дала? Это хорошо. Будет тебе звонить, а не мне. Знаешь что, нам лучше пожить у Наташки, а мобильный вообще отключить. Сэкономим. Боже мой, начала Ленка бледнеть, если бы не ты, я бы угодила в ловушку. Запихнули бы в машину и долго мучили. Катя, я бы тебя всё равно не выдала, честное слово. — Я бы тебя тоже, — кивнула я, правда, без особой уверенности, потому что моей любимой героине такие вот мордастые руку сломали. Как-то я не подумала, мечтая о приключениях, что не всегда героине везёт, иногда и пострадать приходится. И от этой мысли обе руки у меня заныли, точно их уже сломали. Потом заныли зубы, затем суставы, поясница, наметилась головная боль и меланхолия. — Давай сматываться! — засветилась Ленка. — Вдруг они сюда едут? — Ты что? — Что ему адрес сказала? — выторщила я глаза. — Нет! — испугалась Ленка. — Адрес я не говорила. Но он спросил, где я живой и я сказала, что возле драмтеатра. — Что им стоит весь район прочесать? Я поскребла затылок и решила, что Ленка все же увлеклась. — Ну, прочешу то что. Для начала надо знать, как мы выглядим. — А если знают? Если и адресы... — Нелогично! — «К чему тогда по телефону звонить?» Мы задумались, разглядывая пол под ногами. «Вот что, — наконец сказала я, — нам бросили вызов. Мои любимые героини вызов всегда принимают. Мордасты хотят взглянуть на нас, а мы взглянем на них». «Катя, я уважаю ход твоих мыслей, но если они нас схватят...» «Не схватят. Под часами полно народу. Устроимся напротив, возле костёла, и посмотрим, кто на эту самую встречу придёт». «А если они тоже устроятся?» «Если нам повезёт, и мы их сможем обнаружить...» «А Наташке будем звонить?» «Лучше потом, а то начнёт воспитывать». Эленка со мной согласилась, и мы стали готовиться к свиданию. Через полчаса мы уже заняли позицию возле костёла. Костёл тонул в зарослях сирени сирене, от площади отделяла кованая ограда, отсюда можно было попасть через центральные ворота на площадь, а через калитку напротив спуститься к стадиону. «Смыться проще простого?» «Если парни на машине, им придется делать большой крюк, а если они решат последовать за нами на своих двоих, даже с Ленкой удрать не проблема. Здесь только переулков и все дворы проходные, затеряться пара пустяков». Конечно, о том, чтобы в свою очередь проследить за врагами, я и не мечтала. Вряд ли они придут навстречу пешком, но если повезет, мы их увидим, что уже хорошо. В относительной близости от часов уже крутились трое молодых людей, Мы прикидывали так, и эдак, но ничего злодейского в них не усмотрели. Сначала к одному из них подошла девушка, потом и двое других увидели своё счастье и бросились навстречу. Наблюдая это, Ленка пала духом и принялась что-то бормотать о своём невезении. «Надо мне было в Аркадия Петровича влюбиться!» — вдруг заявила она. «В твоего лысого преподавателя?» «Он лысый, потому что ставил опасные опыты». И вообще, у него была насыщенная событиями жизнь, постоянно связанная с угрозой здоровья. — Ага. — Этих лысых дядочек только слушай. Репертуар известный, песни тревожной молодости. Я со школы знаю, когда физрук меня влюбился. — Он воевал, — обидела сленка Где интересно? — Полно горячих точек. И когда он служил в армии... — Ага. — Очень знакомо. — Когда я на почте служил емщиком... Моя вредность объяснялась просто. Не хватало ещё, чтобы Ленка с дуру связалась с женатым дядькой, который ей в годится. Простой в любовных делах. Вещь тяжёлая, Ленка в этом деле всегда мечтала быть стахановкой. Но я считала, что она заслуживает лучшей участи, и пляшив Аркадий Петрович с представлениями о женском счастье, у меня никак не связывался. — А при чём здесь ямщик? — Ладно, не имщик Есть ещё хорошая песни из того же цикла. «Были ты и мы, рысаками». Исполняется хором в тесном кругу таких же пляшевых товарищей. Он интеллигентный человек. Между прочим, великих цитируют. К каждому случаю у него подходящая цитата. Катька, неожиданно сменила Ленка тему, а ведь Игорю уже давно пора появиться. Вряд ли это входило в его план ответила я. Как же тогда он намерен за нами следить? Очень просто. В настоящий момент ты должна стоять под часами и нервно на них поглядывать, так как других нервных девиц поблизости нет, ему будет логично предположить, что ты и есть искомый объект, а когда ты утомишься и пойдешь себе с миром, он сядет тебе на хвост. — Мне надо больше внимания уделять детективной литературе, — нахмурилась Ленка. — Я еще отстаю от тебя в развитии, и ты должна к этому относиться с пониманием. Раз я до этого... — Тратила время на всякую ерунду, — подсказала я. — Толстой не ерунда, — обиделась Ленка. — Ладно, — сказала я примирительно. — Как думаешь, где он? — слегка нервничая спросила подружка. — Засел где-то по соседству и наблюдает. — Он мне номер телефона дал. — Может, позвонить? — Номер телефона, скорее всего, липа, но позвонить попробуем, если не сможем его засечь. — Вдруг под часами появились сразу две девицы, а у Ленки зазвонил мобильный. «Да», — игриво ответила она. Новоявленный женишок интересовался, где она. Я зашептала Ленке на ухо, и она слово в слово повторяла в трубку. «Я под часами стою. В джинсовой юбке. Да, в короткой. Девица в короткой джинсовой юбке...» вертела головой кого-то, высматривая, как раз в этот момент говорила по мобильнику. «Вот теперь быть внимательна», — сказала я Ленке, — «они где-то здесь». «А что, если они эту рыжую сцапают?» — испугалась Ленка. «Будем звонить в милицию». «Ага. А если ей успеют нанести увечья?» «Ты не гадай. Ты по сторонам смотри». не было уверена, что хватать девицу, по крайней мере, на площади враги не собираются. Они же должны выявить её связи. Впрочем, в моих любимых детективах народ бывало хватали не только на площади, но даже в супермаркете, причем похищали вместе с собакой, и я забеспокоилась за рыжу А к ней подошел парень в черных джинсах и такой же рубашке и заговорил с ней. «Хм, как не вовремя», — чертыхнулась Ленка, — «теперь они все поймут». Но тут к девице подошел еще один парень. Мы с Ленкой переглянулись и продолжили наблюдать с удвоенным усердием. Под часами разыгралась затейливая сценка. Для нас пантомима, так как слов слышно не было. Парень в чёрном что-то втолковывал рыжий. Она жалась к парню в красной футболке, а тот попеременно поглядывал то на неё, то на чёрную рубашку. С таким выражением на физиономии точно не мог решить, кто из них заслуживает получить в ухо. Наконец, красная футболка, свистнущая на локте рыжей девицы, нервно удалились. А парень в чёрном, плюнув в досаде, обвёл взглядом площадь, в результате чего повернулся к нам лицом, и мы обе едва ли не в голос заорали. «Это он!» «И точно!» «Это был тот самый парень, что недавно встречался с Димой. Нам бы раньше догадаться, не так уж много дураков ходит по такой жаре в чёрном. Мобильный уленки опять зазвонил. Звонил, конечно, он, мы отлично видели его злобную физиономию и телефон, который он остервенело прижимал к уху». «Привет!» — сказал парень. Ласковый голос плохо сочетался с выражением его физиономии. «Это у тебя юмор такой!» Хоть в вопросе и звучал намек на обиду, говорил он исключительно ласково. «Что ему ответить?» — зашептала Ленка, прикрывая рукой трубку. Не успела я измыслить что-нибудь стоящее, как она в крайнем волнении нажала на кнопку, и связь прервалась. — Зачем я только ему свой номер сообщила? — заныла она. — Но заняться самобичеванием я ей не дала. Парень, как видно, потеряв надежду навстречу, пошёл с площади, и мы припустили за ним. — Его к нам Дима подослал, — волновалась Ленка, стараясь не отстать от меня. — Он гад. Таблеточки мои нашёл и обо всём догадался. — от того не хочет чтобы Наташка приезжала, а этого нанял с нами разделаться. Если честно, я не очень верила в Димину кровожадность, но по непонятным причинам парень очень меня интересовал. Я догадывала, что и на этот раз слежка за ним продлится недолго. Так оказалось, за драмтеатром он свернул в переулок, где стояла его машина. Парень собирался сесть в неё, когда я позвала. «Эй!» Ленка выторщила глаза и зашептала. «Ты с ума сошла?» А я уже направлялась к парню. И ей ничего не оставалось, как идти за мной. Что она и сделала.